Долго мы плутали по залам и переходам замка, слушая вздохи, шорохи, стоны, музыку и пение потусторонних миров, но нигде не ни следа человеческого присутствия. Торгрим нашёл Ванарион, когда мы уже совсем отчаявшись, опустились без сил на каменные плиты внутреннего дворика. Так как все мы, кроме потерявшего сознание Торгрима, были магами, Колдовство замка Ваетрок не так сильно действовало на нас, и мы ещё могли трезво мыслить и довольно свободно держаться на ногах. Но едва Торгрим был найден, мы все бросились вон из заколдованного замка, а вслед нам летели стоны и рыдания срон и голосов. На берегу мы вздохнули с облегчением. За барона, оставшегося тащить на себе Торгрима, никто особенно не переживал. Он маг, каких поискать. И точно, спустя немного времени он шатаясь, словно в бреду, приковылял к нам и, сбросив бесчувственного Торгрима на землю, рухнул сам, как подкошенный. Всё же не прошло и для него даром пребывание в замке Вайтрок. Пришёл в себя он только к вечеру. Примерно тогда же очнулся и Торгрим. Уставившись на нас изумленным взглядом, он грубовато поинтересовался. «Мы все еще торчим на этом проклятущем острове!» Мне захотелось ответить, что если бы не он... Но я промолчал. Ночью начался шторм. Волны бились о гранитные утесы и с ревом откатывались назад. чтобы потом налететь с новой силой. Звывал ветер, ледяными потоками охлёстывал землю дождь. Мы укрылись под нависающим краем утёса. Спать никто и не думал. Торгрим всю ночь прочитал и клялся, что больше никогда не выйдет в море. Лаурендиль угрюмо молчал. Ударэн уделял повышенное внимание своей арфе и, казалось, старается не попадаться нам на глаза. Словно это он был виноват, что мы сидели, все мокрые под большим камнем и ждали рассвета, как избавления от ужасной участи, замёрзнуть посреди бушующего моря. В рассвет мы всё же проспали, а когда проснулись, решили, что проспали весь день. Мутно-серый тусклый свет уж никак нельзя было принять за солнечный. К тому времени, когда мы четверо буквально выползли из нашего укрытия, Ванарион уже вовсю болтал Горхиром. Оба сидели на мокрых камнях так естественно, словно это было их любимое время припровождения. Ванарион сидел непринуждённо, облокотясь одной рукой о валун, а другую вытянув ладонью вверх на камнях, прибоя ходил ему до колен. Интересно, насколько холодной была вода у этих прозрачных берегов. Вскоре потянуло свежим ветерком, и облака раздвинулись, пропуская к земле солнечные лучи. Мы побежали было вниз навстречу к Ванариону, думая поддержать его, когда он будет подниматься, но он, отойдя на несколько шагов, разбежался и бросился в воду вслед за другом. Торгрим, бежавший первым, затормоз креско, что сам чуть было не нырнул следом за нашим новоявленным пловцом. «Он что, совсем головы лишился?» — задал риторический вопрос Лаурен Диль. Ждать пришлось недолго. Отфыркивая с лица мокрые волосы, появился Ванарион и энергично замахал рукой, чтобы мы обратили на него внимание. Дорен бросился к воде, чтобы помочь брату выбраться на берег. «Это остров Хой, на самой границе северо-западного архипелага, а значит, принадлежит нам, Варат». Хотя яры всегда предпринимали попытки отнять его у нас. Зачем им такая мелочь? поразился Торгрим. Вот, и мы думали, Горхир только что рассказал мне, в чём тут дело. И посмотрите, что я обнаружил. Он разжал кулак, и на ладони у него мы все увидели совсем крошечный осколочек красно-бурого камня с тончайшими коричневыми прожилками. Это же это «Это Марлиант!» — восхищенно вздохнул Лаурендиль. «Редчайший камень после обработки сияет, словно радуга, и ценится дороже белого золота гномов. Держава, обладающая этим камнем, станет самой богатой на свете!» В его голосе слышалась неприкрытая зависть. «Так что же, выходит, ньяры знали об Марлианте, а ворот нет?» Снова спросил неугомонный Торгрим. Вряд ли, ответила рассудительный Дарэн. Если бы знали давно, пошли на воврат войной. Им, наверное, было известно, что в морских глубинах у острова Хой скрывается нечто. Всё это, конечно, прекрасно, перебил я. Но как нам отсюда выбраться? Лодка-то наша разбилась. Горд хир приведёт лодку с зелёных островов, они как раз на нашем пути. Вы как хотите, а я спать. Ночь сегодня была просто ужасная. Зивнул ванарион, а я так и не заснул, ждал гурхира. Драуги ведь дожидаться не любят. Мы так и не заметили, когда наступил вечер. Солнце скрылось, едва показавшись, и мы весь остаток дня прослонялись по острову. Странно, но замок Вайт-Рок больше не притягивал нас. Недаром говорили легенды, что замок Вайт-Рок опасен только в бурю. Теперь он казался обычными руинами. Скорее всего, так оно и было, ведь остров все-таки оказался реальным, а не призрачным. Просто чары как бы сами по себе бродят по морю в поисках... легковерных странников, вроде нас, и могут преобразить любую скалу, любой камень. Но чары чарами, а есть всё же хочется. Так что к полудню, кто сказал, что это был полдень, мы взялись за наши скудные походные припасы. Торгрим тут же высказал своё отношение как к сухарям в целом, так и к нашим подмоченным в частности. Внимательно выслушав Торгрима, Лоурен Диль со вздохом заявил, что ему ничего не остается, как перевести Торгрима на питание сушеной рыбой. После долгих пяти минут был вынужден слушать теплые пожелания насчет своей родни до десятого колена. Любезные излияния бывшего викинга прервал проснувшийся Вонарион, воскликнув «Вижу лодку!» Как Горхиру мудрился пришвартовать лодку к отвесному утёсу, до сих пор не понимаю. Но Горхир знал море лучше любого из нас. Выпрыгнув из лодки на берег, он заспешил к нам легко и быстро, словно не по скользким камням, а по ровному песчаному берегу бежал. Скоро стемнеет. Если вы хотите достичь обитаемых земель до ночи, нужно поторопиться. «Собирается шторм, и хоть я могу везти лодку и в бурю, вам будет...» Но Торгрим его перебил. «Ты повезешь нас? Плыть в одной лодке, с мертвецом обречь себя на верную гибель!» Он полетел на землю раньше, чем успел закончить фразу. «Как и предсказывал Горхир, скоро с запада налетел шторм, но мы уже были далеко от гибельных рифов». За белёсой пеленой дождя мы как и не увидели зелёных островов. Но стоявший у руля Горхир сказал, что это не беда. Запасов пресной воды у нас хватит ещё на несколько дней плавания, а долино осталось не больше двух. Торгрим несколько раз порывался заговорить, но натыкаясь на взгляд белёсых неподвижных глаз Нефери, нервно сглатывал и делал вид, что целиком занят работой. вычерпыванием воды из лодки. Через два часа я сменил Торгрима. И вот теперь, механически работая черпаком, я думал, думал, думал. Как странно сплетаются нити судеб, как завязываются и рвутся узлы. Три родных брата, а как безобразно перепутаны между собой их судьбы». Могущественные одиночки, которые за хотите только могли бы стать властелинами этого мира или всех миров, сколько ни есть, но они бегут от своей славы или предпочитают расходовать её попусту. И я, волей судьбы ставший на голову выше остальных, приобрёл самых близких и дорогих моему сердцу друзей, которые стали мне дороже любой семьи, которая у меня могла бы быть. Почему могущественные боги сплетают судьбы абсолютно чужих друг к другу и разрывают узы родства? Стоп! Сквозь рёв бури пробился крик Горхира. Назад! Человека смыло. Человека, значит, Даррена или Торгрима. Но Торгрим был викингом, значит, ругающегося Торгрима подняли на руках и положили на дно лодки обсыхать. Как вырзало всё тот же неунывающий инферри. Я же говорил, что с тобой мы погибнем. Но уж в этом Торгрим был не прав. Наша лодка летела по волнам словно чайка в небе. Мёртворождённые всегда славились искусством управляться с лодкой в любую погоду. Только перевозить им приходилось чаще всего таких же, как они, мёртворождённых, точнее, не упокоенных. «Как же тебя угораздило за борт-то выпасть?» — расслышал я сквозь серёв в буре вопрос Дорена. «Веслон выбило!» — мрачно буркнул Торгрим, не услышав, а скорее догадался я, потому что одного весла в уключине не хватало. Вот так промокшие и дрожащие, голодные и хмурые мы причалили, наконец, к родимым берегам, озарённым заходящим солнцем на исходе второго дня. Шторм давно утих. По спокойному морю, подсвеченные алыми лучами заката, бежали, перегоняя друг к другу мелкие барашки прибоя. На берегу среди камней резвилось несколько ребятишек. Я засмотрелся на них, не сразу сообразив, что именно привлекло мое внимание. Неужели я становлюсь сентиментален? И причина обнаружилась быстро. Детишки играли в догонялки, А у всех в волосы были воткнуты перья, удивительные с серебристо-голубой окраски, и очень большие, намного больше, чем у орла. Намного больше? Да у птиц вообще таких перьев не бывает, а если... Значит... «Все на поиске, он должен быть где-то рядом, ищите, пока сможете видеть», — заорал я. разворачивая троих рыбаков в ворот, тащивших лодку, двоих пастухов-людей и одного стража-инферия. Да, видимо, обстоятельства оказались слишком серьезными. В ином случае я бы не то что кричать, вежливо обратиться к мертворожденному не решился бы. Но сейчас страх за собственную жизнь не шел ни в какое сомнение со страхом того, что ожидает мой народ и мою родину. Если его нашёл Торгрим, он лежал лицом вниз. Левое крыло было сломано. Большая часть перьев отсутствовала из раны на левом боку. Нет, кровь уже не текла, она застыла тёмной безобразной массой. Глава посольства Ньяров, кажется, его звали Анхель, без сомнения был мёртв. А это означало Но ну, бы нам нам обеспечено, на мой взгляд, слишком уж жизнерадостно заметил эльф. Я бы на твоём месте, Берт, собрал вещички и улезнул потихоньку куда-нибудь, где жизнь поспокойнее. Меня вот интересует два вопроса: акто и зачем его прикучил, как всегда грубовато осведомился Торгрим. Он сам, туманно ответил Дарен. Это зачем? это удивился Торгрим. Что был повод объявить нам войну? пояснил Лаурендиль, слова друга. Государственный посланец погиб на территории заведомого врага, я задумчиво произнёс. Когда Ньяр умирает, он всегда оставляет посланье, обычно два-три основных слова, написанных собственной кровью на одежде. Ага. Божидь быть три детишки с его перьями на головах и были посланы им. Лейкуйти мол, я помер. Фыркнул Торгрим, но тут же закашлялся, потому что Банеон пихнул его локтем в бок. Я же тем временем осматривал тело. Вдруг Ньяр зашевелился, повернул голову, приоткрыл глаза и прохрипел. Верднур, война, уводи, в горы демонов. "Но «Ну и что это значит?" озвучил Торгрим немой вопрос всех нас. "А значит это, дорогой друг," ответил за всех Ванарион, "что народ Ньяррф объявил нам войну и в скором времени намерен напасть на нас, а точнее, натравить гьярдов, демонов воздуха, которые просто сметут наш остров с лица земли." Почему яры так ополчились на нас, понятно. Но вот что нам теперь делать? Через несколько дней я прогуливался перед дворцом, когда Торгрим окликнул меня. Верт, тебя хочет видеть Горхир. Он в зале совета и с ним трое его воинов. Извини, но я пойду. Мне при виде этих мертвецов дрожь бросает. Иди, иди, викинг. Я улыбнулся и прошел в зал. «Помоги нам, Верть!» — проскрепел при виде меня Горхир. «Мы хотим уйти!» «Хорошо. Пусть все соберутся в этом зале через полчаса. Я знаю того, кто вам поможет!» Дверь распахнулась, и улыбающийся Адаон подошел ко мне. Я знал, что рано или поздно это случится. Собирай своих горхир. Я помогу вам уйти. Вы все хотите уйти или кто-то из вас хочет остаться и вернуться к жизни? Громко спросил Адаон, когда зал наполнился мёртво рождёнными. Большинство из них кивнули, но некоторые выступили вперёд, показывая, что хотят стать людьми. «Все те, кто хочет остаться в этом мире, отойдите к стене, а остальные постарайтесь стать ровным кругом». Когда его приказ был выполнен, Адаон встал перед кругом, воздел руки и начал что-то шептать на непонятном языке. Воздух потемнел, сгустился, И через мгновение все стоявшие в круге рухнули ничком на каменный пол. "Жаль их, я не хотел этого", сказал он, обращаясь исключительно к Горхиру, который смотрел на него потрясённо, не понимающе. "Встаньте в круг", приказал Адаон оставшимся. Они выполнили требование. А да он воздел руки, но теперь от них исходило серебристое сияние. И вот на полу уже сидят, лежат люди, измлённые, озадаченные, не понимающие. Некоторые начали биться в истерике, точно так же, как тогда у гномьих холмов. Скоро они успокоятся. И мне больше нечего делать в вашем мире. Я ухожу. Прощай, Верт. И ты, Горхир, помните меня, ибо мы живы, пока о нас помнят. И он исчез в золотистом мареве.